Глава девятая. Она бедняшка там осталась, перепёлочка моя маленькая. А я на чужбине, а днём и ночью тоскую по ней. Гей соколы, фома подура. Рождение совин. Ежи крепко обнял мать, прижался губами к её щеке, закрыл глаза, вдыхая запах. Её руки дрожали, когда она гладила сына по волосам. Время замерло на мгновении. и всё, кроме одного, потеряло значение. Он дома, дома. Постепенно мир вокруг ожил. Заскрипела вывеска над входной дверью, залаяла собака где-то во дворах, и Веся громко засопела прямо за спиной ежи. Горица чуть отстранилась, оглядела девушку с недоверием. "Это Веся", пробормотал потерянный ежи. "Мы ищем Милуша, он" Горица кивнула, кусая губы. «Тебе раны надо обработать. Пойдем на кухню». «Кто тебе так?» Она будто хотела добавить что-то еще, но промолчала, оглянулась. «И ты как тебя?» Веся, девушка теребила в руках растрепанную косу. Горица никак не выпускала сына из объятий. Она беспокойно осмотрела ссадины на его лице, охнула, заметив багровые разводы на одежде. «Еже, это ты?» Раздался крик прямо над их головами. Быстро ко мне. Юноша ещё раз поцеловал мать и поспешил вверх по лестнице. На верхней ступени обернулся и увидел растерянную Весю. Она едва стояла на ногах и цеплялась за дверной косяк. Мам, иди, разберусь. Горец сомахнул рукой, поторапливая. Еже минул следующий пролёт по лестнице и остановился перед первой дверью, постучал негромко. Заходи, крикнули нетерпеливо с той стороны. С джежемира, обложенный мягкими подушками, сидел в большом деревянном кресле. Он по своему обычаю облачился в длинную ночную рубашку и накинул выцвевший, некогда жёлтый бедярский халат, который упорно отказывался сменить на новый. Королевский целитель не любил перемен. Наконец-то, вместо приветствия, произнёс с джежемир, как только заезжа закрылась дверь. А теперь рассказывай, что случилось? Почему Милош не может обернуться человеком? Еж же застыл на месте и не сразу смог заговорить. Что молчишь? Сджажемир наклонился вперёд, сердито сверля его взглядом. Не стой столбом. От крика еж чуть не подпрыгнул на месте, от сопения спало. Ты видел его, господин? Где он? Сджажемир недовольно скривился. Его нашёл один из воронов и забрал Милоша с собой в гнёздице. Ты мне наконец расскажешь, что случилось? Ворона из гнёздица. От одного упоминания Ежи почувствовал, как руки покрылись гусиной кожей. Он собрался с мыслями, прежде чем ответить. Милоша прокляла ведьма. Как это случилось? Она наложила какое-то заклятие, когда мы спали. «Я не о том», — сердито перебил целитель. «С чего эта ведьма вообще прокляла Милоша? И почему тогда не тронула тебя? Ты убежал? Что ты, господин?» Оскорбившись до глубины души, воскликнул Ежи. Я пытался ее остановить. Его слова только больше смутили с Джижимира, и тогда Еже пришлось рассказать все с самого начала. Подробно описать случившееся в Фарадальском лагере, побег из Златоборска, события на Мельнице — и свой непростой путь обратно. Целитель слушал, нахмурившись, и с каждым словом становился всё больше похожим на сморчок. Значит, вот как. Он сложил руки под подбородком и уставился прямо перед собой. С джежимир долго молчал, а еж с трудом стоял на ногах. Рану на руке дёргало от боли, ноги подгибались от усталости. Несколько раз голова будто сама падала вниз. Её же вздрагивал, вырываясь из темноты. Ему хотелось скорее прилечь, может, прямо там на полу, но он не смел выказать слабость в присутствии господина. Я видел его седмицу назад. Наконец произнёс целитель. У воронов, у них. Ежес глотнул. Когда он был ещё ребёнком, совиную башню сожгли охотники. Но беглые чародеи ещё долгим стилем за это простым людям по всей Ирдзении. Вести об их преступлениях переходили из уст в уста. Среди всех немыслимых слухов был один об оборотнях-воронах, что разносили болезни и проклятия, насылали саранчу на посевы и отравляли реки. В тот год всех птиц в столице перебили. Прошло время, новые птицы свели гнезда в рощах вокруг Совина, и Ежи почти позабыл страшную сказку об оборотнях, пока Милош однажды не признался ему. что чародеи-оборотни и правда жили недалеко от Родзенской границы. Одна из воронов однажды приходила в дом с Джажемира. Ежа видел ее украдкой из-за угла, так как боялся попасться в ведьмины глаза. И теперь Милош оказался у них. «Господин, ты же знаешь, как обратить его обратно в человека?» С Джажемир передернул плечами. «Придумаю», — пообещал он. «Для начала нужно вылечить его от этой фарадальской заразы». Он поднял глаза, пошевелил лохматыми бровями. А ты почему его не остановил? Я для чего тебя с ним отправил? Чтобы ты мешки с вещами тащил? Эй, я, что ты, бестолковый ты пень, пошёл отсюда. Он замахнулся, чтобы кинуться в него чем-нибудь, но на столике рядом лежали только книги, и целитель их пожалел. Взмахнул рукой в бессильной злобе. Прочь, прикрикнул он громче. Там Ежи пригнулся, прикрыв голову руками. «Там со мной девушка. Она ранена». «Пошел, я сказал». Больше ему повторять не пришлось. Ежи выскочил за дверь и даже осенил себя священным знамением. В ушах стоял шум. Он уперся руками в стену, закрыл глаза. Все могло быть значительно хуже. Ежи снова дома, а Милош среди чародеев. Они не выдадут его охотникам. Отныне делом займётся с Джежемир, значит, и беспокоиться ни о чём не стоило. Впервые за много дней Ежи почувствовал облегчение, и на лице сама собой расплылась улыбка. Он остановился на верхней ступени, прислушался к звукам внизу. По вечерам на кухне обычно царила тишина, влажность и лёгкий запах мыльного корня. Мать становилась молчалива. Уставшая она сидела за столом, вытирала вымытую посуду, И медленно отходила от забот рабочего дня, остывая словно разгорячённая печь. Ей же любил это редкое время, когда они с матерью оставались одни. Он желал найти покоя и утешения в ласковых объятиях, помолчать вместе, но от переживаний совсем забыл про Весю. Она сидела за отскобленным до блеска деревянным столом и с жадностью ела тушёные овощи с мясом прямо из котелка. Прядь волос выбилась из косы, прикрыла алый ожог на щеке. Заметив ежа, девушка кривовато улыбнулась ему, сморщилась от боли, но продолжила жевать. Напротив неё сидела горица, облокатившись локтями на стол. Когда еж зашёл, она подскочила с места. Хотела, видимо, то ли обнять, то ли усадить за стол и накормить, но в итоге растерялась и застыла на месте, беспокойно сжимая пальцами серый от стирок передник. "Сынок", только и вымолвила она. "Ты голоден?" ежик ивнул. Улыбнулся матери и сел за стол рядом с Весей. Девушка подвинула котелок к нему, на что, горец соглянула недовольно, с презрением. Мы в совинии не нищие, уж миску для единственного сына найду. Веся удивлённо вскинула брови. Так зачем? Ни к чему это. Мы ж не враги, чтобы из разных мисок есть. Нам делить нечего, Ежи поспешил вмешаться. В Ярославии принято из одного блюда есть. — Мы не в Ратиславии, — возразила мать. Несмотря на радость от встречи, она была в дурном настроении. Ежа заметил, как она поджимала губы, как бросала недовольные взгляды на Весняну. Он поспешил выхватить у нее из рук миску и сесть за стол, наложил из котелка овощей и побольше мяса. Горец взяла его за подбородок, взволнованно осмотрела лицо в ссадинах. Она привыкла лечить Еже и Милоша после драк, синяки её не пугали. Но на этот раз Мася побледнела. А с плечом что? Это что же, тебя ножом? Кто? Потом расскажу. Еже старалась держать ложку в левой руке, это оказалось куда сложнее, чем он ожидал. Горица убежала в кладовку, где с джежемир хранил свои мази и отвары, вернулась с двумя маленькими горшками и чистыми тряпицами для перевязки. "Не вырывайся", велела она, промывая рану. Еж же попытался жевать, но от боли не смог проглотить ни кусочка. "Ты же пил лекарство, не забывал?" негромко спросила мать. "Нет", соврал еж. В конце концов хуже ему не стало, значит, ничего дурного не случилось. а Горица и без того всегда сильно переживала. «Подними-ка голову, сына, я синяк обработаю». Ежа едва не пронес ложку мимо рта. «Давай потом. Я ужасно голодный», — проговорил он с набитым ртом. «Так соскучился по твоей стрепне. Лучше помоги весе». «А нареченная готовить не умеет?» — сердито спросила Горица и развернула сына к себе, чтобы лучше видеть его лицо. Ежа чуть не подавился. Откашлевшись, он скосил глаза на Весю. "Готовить да я, конечно, умею", ответила она. "Да только в дороге разве особо развернёшься? Еже сам сказал, что идти нужно быстро, вещей с собою особо не брать", чуть возмущённо произнесла она, поглядывая на Еже. А я пыталась ему втолковать, что у меня и платье с собою нужно запасное, и обручья, и кольца весочные, да только он и слушать не желал. Говорит: Мы тайно пойдём ночью, чтобы матушка с батюшкой твои ничего не приметили и нас не остановили. Гореца бледнела сильнее с каждым словом. "Это как так?" прошептала она с шипением, настолько усердно втирая мазь под глазом у Ежи, что он чуть не запищал от боли. "Ты мне сказала, что сюда за женихом пришла, а получается, что мать с отцом твои благословения вам не дали?" Весея облизнула ложку и беззаботно сказала: Матушка всё понимает. Она сама сказала, что мне в городе лучше будет, чем на мельнице. А батюшка, конечно, не знает. Да только смирится всё равно со временем. Когда я к нему с внуками приеду, да городской угоспожой. Не бывать этому, выдохнула горец. Собралась с духом, стукнула о горшочком с мазью об стол и сказала твёрдо: "Еже, так и знай, я своего благословения на этот брак не дам". «И если ты осмелишься пойти против материнской воли, то на глаза мне больше не показывайся, и выродков своих ратиславских в мой дом не смей приводить. Я ни их, ни невесту твою видеть не желаю». И уже тише, путаясь в словах от переживаний, запричитала. «Ох, Создатель, это что же делается? Ради всех богов неужто для того я сыночка единственного воспитывала, кровиночку родимую лелеяла?» Ежи, который все время сидел в недоумении, вытащил ложку из рта и проговорил: "Мать, ты что?" Но горитса лишь отмахнулась от него рукой и тут же утёрла широкой ладонью слёзы с бледного лица. "И не говори теперь со мной", всхлипнула она. "Чуйло моё сердце, что к беде приведёт это всё. Видел бы тебя твой отец. Разве для этого он пал на трёх холмах, чтобы ты теперь с Ратиславкой yekшался? Это они, они его убили. Мать, ты что?" повторил Ежа, не зная, как ее успокоить. «Не мать я тебе больше!» в сердцах воскликнула Горица. «Да едай, что есть, и иди по добру, по здорову. Если только с Джажемир сам не велит остаться, а я так бы и вовсе никогда тебя не видела». Дочка Мельника неожиданно резко встала, с грохотом бросила ложку на стол. Та подпрыгнула, прокатилась до самого края и упала на каменный пол. Олеся гордо вскинула голову, Откидывая за спину медовую косу, "Не нужно мне твоих угощений", воскликнула она. "Разбрезгуешь мной от того, что я Ратиславка. В нашем доме твоего сына приняли как дорогого гостя и ни словом его не обидели, а ты..." Её пухлые губы сердито задрожали, и Еже понял, что она готова разрыдаться. "И всё ты неправильно поняла. Не нужен мне Еже. Я его все не люблю, его и замуж не хочу. Я невеста Милоша". А ты мои слова неверно истолковала. Только я этому даже рада, а то ты бы притворилась и свою подлую душу от меня скрыла. А теперь я тебя насквозь вижу. И она всё-таки разразилась слезами. Плакать весе умела она взрыд так, что слёзы крупные, как горох, потелись у неё по щекам. Может, я и должна с почётом относиться к тебе, раз ты старше и в матери мне годишься. Да только нет у меня ни капли к тебе уважения. Горится, коль ты такая, и в этом доме мне места больше нет. Она выбежала прочь из кухни, ежи подскочил на ноги, с осуждением глянув на мать. Лицо горится покрылось пунцовыми пятнами. Вот же пигалица, прошептала она. И ты эту нахалку под родную крышу привёл? Хватит, взмолился ежи и кинулся следом за Весей. Он догнал её у самого порога. Девушка уже открыла дверь, когда Ежи схватил её за локоть. "Подожди", взмолился он. "Не уходи". Он посмотрел с таким отчаяньем, будто умер бы на месте, если бы Весняна перешагнула через порог. Девушка отвернулась. Ежи от волнения не мог связать и двух слов. Он едва касался её, боясь упустить и боясь ещё больше испугать. За порогом стояли сумерки, И по улице поднимался туман, почти такой же плотный, что наслали фарадалы. Туман снова пытался отнять весёлую ежи, и он понял, что если бы она ушла, то уже никогда не обняла бы его, как там в роще. Она бы никогда не поцеловала его по-настоящему. Прости, прошептал он. Не знаю, что-то рассказала моей матери, но она неверно всё истолковала. Не вини её, сбивчиво проговорил Ежи. Она просто перепугалась, что вот так неожиданно у меня появилась невеста. Не поэтому она перепугалась, а потому что я Ротиславка, холодно и отстранённо сказала Веся. Просто она ненавидит меня, потому что я Ротиславка, сердито повторила девушка. Ежи Панура опустил голову, лихорадочно думая, как же уговорить Весю позабыть обиду. Он запомнивал, что не так давно сам ненавидел Ратиславцев всей душой. Да и до сих пор он презирал, но веся была совсем другой. Мой отец погиб в битве при трёх холмах. Она обернулась. От слёз со глаза девушки покраснели. На краткое мгновение в них отразилось сострадание. Но вот она чуть нахмурила лоб и сказала: "Три холма ведь у Старгарода, там, где начинается река Горькая, верно?" Я это всё знаю, потому что брат Лаврентий рассказывал нам о монастыре, его воздвигли там, где была битва, ежи кивнул. Теперь ты понимаешь, с надеждой спросил он. Мать ненавидит ротиславцев, потому что они убили моего отца на этих трёх холмах. Эти три холма, продолжила Веся холодно. Стоят недалеко от Старгарода, в Ротиславии, и ваши люди хотели пересечь реку, чтобы к нам попасть, правильно? Так скажи мне, ежи. Что рдзенцы забыли у нас? Зачем пришел твой отец? Ежа растерялся. Была война, они защищали рдзению. Они пришли убивать нас и нашу землю. Отрезала Веся, морщась от каждого слова. Свежий кровавый ожог мешал ей говорить. Во взгляде появилось что-то новое, чуждое. Она вдруг до ужаса напомнила свою сестру. «Была война», — повторил оправдываясь Ежа. Твой отец пришёл убивать нас на нашу землю. За это и поплатился. Мне его не жалко. Ежи отшатнулся от девушки. Ему очень хотелось сказать что-нибудь обидное, ранить весю сильнее, чем это сделала она, но он весь одеревенил и не мог пошевелить губами. Дочка мельника выдернула руку и вышла на улицу, в стремительно сужающуюся щель между дверью и стеной темнел совин. Куда пойдёт Веснянов в столь позднее время? Как защитить в себе от бесчестных людей? Еже знал, как опасно бывало в Совине после заката. Он и сам порой гулял среди тех, кого стоило теперь опасаться все. И он должен был пойти за ней, остановить и вернуть домой. Но как и тогда на дороге из Старгарода, еже боролся с собственной гордостью. Сгинет, подумал он, как пить дать пропадёт. Некоторых жителей столицы еже опасался. не меньше, чем полуношниц и водяных. От духов деревенская девушка умела себя защитить, но от насильников и грабителей. Что стоишь? Веди обратно дурную девку. Послышался позади ворчливый голос горецы. Ежи обернулся на мать. Она насупила брови, выглядывая с кухни. Нечего по улицам ночью шататься. Давай за ней, велела гореца. Ежи кивнул и поторопился прочь из дома. С Артиславской невестой Милоша Горица, видимо, была готова смириться, а это значило, что Веся могла остаться. Уйти она успела недалеко. Веся брела по узкой улице королевских мастеров, обняв себя руками, жалась к стенам домов, будто желала вовсе стать невидимкой. «Подожди — Подожди! — негромко окликнул ее Ежи. Веся не остановилась, но пошла еще медленнее, позволяя себя догнать. Ежа надул губы и, наконец, догадался. Девушка на то и рассчитывала, что он побежит за ней, как последний дурак. Но кому-то из них нужно было повести себя разумно. Ежа решил, что это будет он. Он мужчина, он мудрее. «Если ты хочешь найти Милоша, тебе все равно нужно остаться в доме с Джижимира», произнес он, остановившись в паре шагов от веси. Девушка неохотно повернула голову, высокомерно посмотрев на ежи, "и тебе нужно залечить ожоги, а лучший целитель в городе с джежемир", улыбнулся ежи, пытаясь говорить непринуждённо. Она обиженно сопела носом. "Мы обязательно должны держаться вместе, если хотим помочь Милошу. Я, кстати, узнал, где он". С джежемир его нашёл. Веся встряпинулась, словно пташка, взволнованно облизнула губы. Итак, не сказав ни слова, развернулась и пошла обратно. Из-за тонкой стены я же долго слышал, как всхлипывала Веся. Он не решался пойти её утешить и не понимал, от чего она плакала. Может, болели свежие раны, может, виной тому был врождённый приём горецы, может, она тосковала по дому. Но чтобы не мучила дочку мельника, я же чувствовал чужую боль как свою. Тело его ныло после перенесенных побоев, раны тянули, чесались. Мать заботливо приложила примочки к его синякам и ссадинам, перевязала раны и дала сонного отвара. Но ежа не мог задремать, и все вслушивалось в звуки, доносившиеся из соседней комнаты. Его тянуло к весе всем его существом, но горькие злые мысли заставляли остаться в постели. А вдруг прогонит. Долго он не мог решить, как лучше поступить, и всё думал, думал, пока веки тяжелели. Усталость взяла своё, и ежи не заметил, когда плач за стеной стих, а он сам погрузился в крепкий сон. Поутру сжи же мир был в дурном расположении духа, что с ним случалось нередко. Горется в такие дни ходить от тиши воды. Веся почуяв настроение хозяина дома, его все повела себя скромно и даже боязливо. При встрече она поклонилась целителю, поблагодарила за крышу над головой и хлеб на столе. «Надеюсь, у нас есть что получше хлеба?» вместо приветствия ответил целитель. «Горется, яйца были недоваренные. Кисель какой-то, а не желток». Он глянул на гостью и со смешком добавил. «Кисель ратиславцам предлагай, а мне что посущественнее». Весе на этот раз стойко снесла на смешку. Ежемолча ел за кухонным столом. С Джижемир, который по обыкновению завтракал у себя в ложнице, а спускался лишь для того, чтобы навести ужас на обитателей дома и напомнить им, кто хозяин, цепким взглядом осмотрел Весняну с головы до ног и кивнул ей. — Пойдем, голубушка, — с насмешкой сказал он, — поболтаем у меня, подальше от лишних ушей. Весняна покорно поклонилась еще раз, скрывая волосами ожог, улыбнулась почти весело и... и пошла за целителем. Еже с замиранием сердца проводил их взглядом. «Ну, — нетерпеливо произнесла Горица, присаживаясь поближе к сыну, когда с Джежемир и Весняна скрылись в коридоре, — рассказывай, что да как. С чего эта девица за тобой увязалась от самого великого леса? Она случаем не ведьма?» Её же вновь пришлось пересказывать, как они с Милошем отправились из Совина в Ортиславию. Но на этот раз он опустил ещё больше подробностей, чтобы не расстраивать мать. Горется и без того, охала и ахала, пока родной сын описывал, как Милоша обратился в сокола злая деревенская ведьма и как охотники взяли их в плен, а после сами пали от рук фарадалов. Что ж, так все и погибли, удивилась кухарка. Ежи, пожал плечами, прихлёбывая из кружки горячий травяной отвар, который горец научилась заваривать у Милыши, а то ту торговца специями из Деникиуса. Вскоре Веся спустилась обратно на кухню. Тихая, робкая, она еле слышно ступала по каменному полу. Целитель зовёт тебя к себе, ежи, негромко вымолвила она, но обожди Луцину. К нему пришёл некий господин, у них важный разговор. Горица упорно не замечала гостья. Она забрала пустую миску у Ежи и нарочито громко загремела посудой, принявшись оттирать ее в медном тазу. Ежа нерешительно поднялся, опасаясь оставлять наедине весю и горицу. Но весняна неожиданно мягкая и тепло улыбнулась ему. — Я нанесу воды, — сказала она. — Покажешь, где ведро и колодец? Только тогда Ежа взглянул на нее и обмер. Лицо у Веси вновь было мокрое от слёз. Что случилось? испугался он. Ничего, хлюпая носом, ответила девушка. С джер, стреж, господин лекарь полечил мои ожоги. И она показала свои запястья, обмотанные белой тканью, и щёку, покрытую серой мазью. Он сказал, что шрамы всё равно останутся. Слишком поздно. И она вновь всхлипнула. Горица обернулась, забоченно посматривая на девушку, будто размышляя, жалеть ли чужачку или вовсе притвориться, что не слышала об её горе. "Ну, так это всего лишь шрамы", растерянно произнёс Ежи. "Всего лишь?" возмутилась Веся, вскинув голову. И Ежи наконец смог разглядеть, насколько широким был ожог на её лице. "Да кто же меня замуж возьмёт такую?" и она разрадалась в голос. Гореца не выдержала её завываний. Кто кто? Милож твой пусть и женится. А нет, так другого дурака найдём. Хватит тут болото разводить, чай не в Рятиславии. Иди и вправду делом займись, ради создателя. Еже, дай девке ведро, пусть воды натаскает. Веся обиженно хлюпала носом, но плакать перестала, вытерла рукавом глаза. Хлопнула входная дверь, дом покинул неизвестный гость с Джежимира, о котором говорила Веся. Значит, целитель ждал к себе Ежи. Он протянул девушке ведро и пояснил, как дойти до колодца в конце улицы. "Не заблудишься?" с беспокойством спросил он. Веся будто совсем позабыла вчерашние обиды. "Не заблужусь, я мигом туда и обратно", заверила она. "Только воды из колодца неси, а не слезами ведро заливай", ворчливо предупредила горец. Веся кивнула, перекинула косу за спину. Она решительно вышла из кухни. Ежи нагнал её у выхода и шепнул: "Ты всё равно самая красивая". Веся покосилась на него в недоумении, как на дурачка, но губы её всё же дрогнули в улыбке. Она кивнула, прошептала что-то неразборчиво и поспешила на улицу. Ежи неохотно отпустил её одну, но посчитал, что это лучше, чем оставлять Весняну наедине с матерью. Еже, уже смягчившись, но всё ещё немного сердито сказала Горица: "Иди к Джижимиру, нечего заставлять его ждать". Целитель к этому времени уже спустился в комнату, где всегда принимал посетителей. Он был личным лекарем самого короля и потому не торговал лечебными порошками и отварами, как другие целители в Совине. Но между тем к нему порой приходили знатные господа и богатые вельможи, которые нуждались в его услугах. В этой комнате, чьи окна, покрытые мутным бычьим пузырём, выходили на шумную улицу Королевских мастеров, с Джежемир проводил большую часть дня, когда его не вызывали во дворец. Вот и теперь он стоял у огня, помешивая что-то в котле. "Подай раствор крапивы", произнёс он, не оборачиваясь. Ежи открыл дверцу одной из полок и растерянно оглядел ряд разноцветных сосудов. Милаш мог с лёгкостью определить по одному только запаху, что где налито, для ежа задача оказалась невыполнимой. Прежде ему редко приходилось бывать в этой комнате, что уж говорить о том, чтобы помогать целителю. На ней так и написано: раствор крапивы, нетерпеливо сказал с джежемир. До этого момента еж даже не замечал, что к каждой бутылочке на полке привязан кусочек бересты. Юноша умел читать, Его обучил тот же учитель, который занимался с Милошем. С Джажемир недоплачивал ему за уроки для Еже. Писарь Кирилл в те годы только прибыл с небольшого острова Империи в Совин и был полон надежд и благородных убеждений. С радостью и воодушевлением он взялся за обучение сына кухарки. В Империи грамоту знает любой вольный человек, говорил Кирилл. Ты вольный человек, Еже. Значит, создатель желает видеть тебя грамотным. Еже никогда не читал тех же учёных книг, что и Милош. Ему вообще мало приходилось читать после того, как Кирилл покинул их дом. Но встречая араба, еже часто вспоминал слова имперского писцаря, и в душе его разгоралась гордость от того, что он вольный и грамотный человек. Но он всё равно едва мог разобрать почерк с Джежимиры. Милош писал совсем не так, чётко и плавно. Он выводил каждую букву, щедро украшая завитушками. С Джажимир писал небрежно и неразборчиво. Точно перо держал не человеческой рукой, а куриной лапой. Наконец Ежа нашел нужный сосуд и, не смея заговорить первым, принялся наблюдать за работой целителя. Подобная удача ни разу ему прежде не выпадала, хотя он и видел пару раз, как смешивал травы и порошки Милош. Королевский целитель работал быстро, И так же неряшливо, как и писал. По сторонам летали брызги пыли, веточки трав. Он что-то бормотал себе под нос, пронзительно громко стучал ножом по разделочной доске и чуть не поджёг бороду, когда разжёг огонь в печи. Погрузившись в работу, он совсем позабыл, что был не один. Еж уже отчаился дождаться, чтобы Джежемир с ним заговорил. Он решил, что про него вовсе позабыли. С целителем такое порой бывало. когда тот, наконец, вылил из котла зеленую жидкость в большую бутыль и закупорил ее пробкой. Принюхавшись, Ежи пытался понять, что за отвар налил с джижемир. Нос почуял нечто пряное. Юноша не раз чувствовал этот запах, он навевал приятные мысли и чувство покоя. «Что это такое?» Целитель оглянулся на него в недоумении, будто вовсе забыл о его присутствии. «Что надо?» Еже надулся, но промолчал. С джежемир снисходительно посмотрел на него. Седые лохматые брови над глазами насмешливо выгнулись. Это отвар для мытья. Женщины пользуются им, чтобы осветлить волосы. И тогда Еже припомнил, как год назад на именины матери Милош вручил ей похожую бутыль. И после волосы горецы вправду заметно посветлели и сделались ещё пышнее. Жаль только, что большую часть дня она прятала своё богатство под платком. Ежи поставил бутыль на стол, хмурясь. От чего с Джужемиру взбрело в голову делать отвар для волос, когда его ученик был обращён в сокола и не мог вернуть человеческий облик? Разве нет дел важнее? Господин целитель, нерешительно вымолвил Ежи. Вчера ты сказал, что знаешь, где искать Милоша. Именно так я и сказал. И поверь мне, он в надёжных руках. Там ему будет лучше, чем в Совине, пока я не придумаю, как обратить его обратно. Я же хотел задать с десяток вопросов, но побоялся разозлить господина. Ох уж эти деревенские ведьмы, ворчливо произнёс с Джежемир, вновь принимаясь рыться на полках. От них всегда одна суета и проблемы. Дюжину лет тратишь, чтобы обучить себе достойного помощника. А потом он обращается в сокола. Ежа слушал, и внутри него разрасталось недовольство. Ему стало казаться, что Сджежимир вовсе не спешит снять с Милоша проклятие. Но еще хуже, когда и сам ученик, балбес и недоросль. Тягаться с фарадалами и их древней магией. И это когда даже мне, ученику самого Виссариона Акинского, неизвестно, какими силами обладают эти курвьи, вольные, мать их за ногу, дети. С джежемир с рывком выдернул откуда-то из угла лоскут ярко-краวนной бархатной ткани, и с дребезгом по полке покатились пустые бутылки. "Приберись", нетерпеливо велел господин. Ежи кинулся исполнять приказ, краем глаза поглядывая за целителем. Бутылку с джежемира обернул в лоскут ткани и обвязал лентой. "И как ты спосёшь, милыша, господин?" робко поинтересовался Ежи, расставляя по местам бутылки. Как, как? Сядь, да. Жюжмир замолчал, присматриваясь к сыну-кухарке. "Оденься во что-то приличнее. Мы идём в замок", неожиданно заявил он. "К королю?" воскликнул Ежи. Целитель взглянул на него с лёгким презрением. "Не дай бог, чтобы я явился к королю с таким помощником. Мы идём к господице Винцеславе", Ежи распахнул рот от удивления. Я быстро проговорил он и вылетел стрелой из комнаты, кинулся наверх по лестнице. У сына кухарки было всего три наряда. Тот, что он носил с середины весны по середину осени, второй, который надевал в холодное время года, и третий — выходной. Его пришлось надеть всего несколько раз, когда Милош звал с собой не в корчму и не в веселый дом, а на праздники в шумные и лихие компании совинской знатной молодежи. Но даже этот наряд не был достаточно хорош, чтобы показаться на глаза самой Винцеславе Белозерской. Даже Милош одевался в лучшие свои одежды, когда шёл к ней на встречу, и никогда, никогда он не звал с собой Еже. Господица Винцеслава примет вас у себя, недовольно поджимая губы, сообщила седовласая служанка. С Джежемир поднялся резко, роняя шапку, лежавшую у него на коленях. Мне кажется, или ты не рада мне, счастна, чтобы ты в вечной пустоше замёрз, скривилась служанка. Еже поспешил поднять с головной уборы и вернуться к целителю, но тот даже не обратил внимания и стремительно прошёл к двери. Еже поторопился вслед за ним, сжимая в руках шапку. Служанка не отставала, на её бледном лице застыла неизменная маска недовольства, и в любое другое время такая открытая неприязнь смутила бы Еже. Но не теперь. Он шёл к Белой Лебёдушке, к Винцеславе. Дочь князя Аргволода Белозерского, советника старшей совы, жила в западном крыле королевского замка. Так было заведено издревле, что четыре самых знатных рода Ардзении оставались подле короля. Пусть остальные строили особняки на улице Тихой Стражи, соревновались друг с другом в богатстве внутренних убранств и сложности внешней отделки. Те, кто по-настоящему правил страной, оставались отрезаны от остального города высокими стенами замка. Роды советников были богаты, знатны и вечно соревновались друг с другом и в том, и в другом. Но ни одна из знатных девиц не могла равняться с Винцеславой ни в красоте, ни в уме, ни в воображении. Все при дворе короля Всетимира только и говорили, что о белой лебедушке Среди ее поклонников были и сыновья других советников, и знатные вельможи, и заморские послы, и, как шептались сплетники, сам принц Карл. Венцеслава была старшим ребенком в семье князя Белозерского, единственной его дочерью, известной на всю ртзению красавицей. Белой лебедушкой звали ее в столице. Она была богата, знатна, образована и красива. Стоило ей вступить в возраст подходящей невесте, К князю Рогволоду потянулись сваты. Конечно, ученик королевского целителя не мог не заметить Винцеславу. Мила ж знал её с детства, когда она была ещё серьёзной не по годам, заношивой маленькой девчонкой с белобрысой косичкой. Тогда он потешался над ней вместе с ежи. Спустя годы Винцеслава расцвела, и не узнать в ней было прежней девочки. Стала она статной, грациозной и на диво прелестной. Но она была дочерью королевского советника князя, а Милош всего лишь учеником целителя. Пожалуй, только о Винцеславе Милош ни разу не обмолвился, хотя любил обсудить всех придворных девиц. Еж же немного знал о том, что случилось между ними двоими, и хотя ни Милош, ни Винцеслав даже не упоминали друг друга при остальных, всем было известно, что когда-то что-то между ними произошло. Слухи ходили самые разные, Одни говорили, что молодой целитель пытался опоить дочку советника любовным зельем, но ту спас с Джежемир, другие утверждали, что всё было в точности наоборот, и это Винцеслава хотела соблазнить, известного своими любовными похождениями Милоша, а тот отверкал её, посчитав слишком доступной. Некоторые клялись, будто своими глазами видели, как Милош дрался на мечах за сердце Винцеславы с самим принцем Карлом. И наследник, конечно, победил, но дочь советника попросила пощадить жизнь своего неудачливого поклонника. Еже считал, что всё это была ерунда. И если первые две истории он мог ещё допустить, то в третью наотрез отказывался верить. И не только потому, что любой, посмевший выступить против принца, был обрёчён на верную смерть, но и от того, что Милыш ни разу в жизни своей не держал в руках меч. Если кто-то и знал правду, то только сами Милош и Венцеслава. В тот день Ежи выяснил, что был и третий человек, посвященный в их тайну. Княжна сидела в кресле у большого камина. С Джажимир поклонился ей при встрече. — Да не опалит тебя создатель, господица Венцеслава. Она ответила нежной улыбкой. — Да озарит он твой путь, С Джажимир. Тебе и твоим друзьям всегда рады в нашем доме. Старик оглянулся на ежа. Да какие друзья? так прислуга пренебрежительно ответил он. Еж не обиделся, он знал своё место. Огонь отбрасывал на золотые волосы Винцеславы яркие отблески. На её коралловых губах застыла улыбка, и когда княжна взглянула на ежа, он забыл, как дышать. Она оглядела его и вдруг произнесла: Я помню тебя. Речь у неё была плавной, неспешной, будто она складывала песню. — Ты друг Милоша. Он рассказывал мне о тебе. Ежа распахнул рот, пораженный услышанным. — Я? — Спасибо, — выговорил он, краснее словно рак, запинаясь, стыдясь глупого своего ответа и оттого становясь еще пунцовее. Венцеслава сделала вид, что вовсе не заметила его нелепого поведения. Она хотела заговорить и, видимо, предложить гостям присесть, но Сджи-Жемир не стал дожидаться приглашения и сам опустился на лавку у стены, поправляя свой ордзенский расшитый кафтан. Сджи-Жемир поставил рядом с собой на скамью бутыль, обернутую бархатом. — Признаюсь честно, что не ждала сегодня гостей, но рада, что ты посетил меня, — Сджи-Жемир, — с вежливой улыбкой произнесла Венцеслава. — Я слышал о готовящейся свадьбе, — начал старик. Ежа перевел удивленный взгляд на княжну. Он ничего не слышал о помолвке. Видимо, о ней объявили совсем недавно. «Я и мой жених будем рады видеть тебя на праздничном перу. Но до этого еще немало времени. Мы поженимся осенью, в пору свадеб, когда Создатель смягчается, и небеса плачут по всем влюбленным». Сджи-Жемир хмурился и кивал с важным видом. «Ну да, как же, когда еще жениться?» Пробормотал он и добавил уже громче. Только свадеб я не люблю. Нагулялся на них, на благословенных островах. С тех пор все гулянья в Рдзении кажутся мне скучными. Венцеслава изобразила обиду. Но легкую и незначительную, чтобы, в свою очередь, не оскорбить гостя. У тебя, господица Венцеслава, уверен, будет совсем иная свадьба. Не читай всем остальным, но ну не злись на меня. Я все же не приду. — добавил целитель, сердито шевеля лохматыми бровями. — Я стал слишком стар для празднеств. Прежде чем Венцеслава смогла возразить, Сджижемир продолжил. — Поэтому заранее принес тебе подарок. Пусть и не принято отдавать их раньше срока, но ты затмишь всех невест прошлых и будущих, и я буду тебе в том помощник. С этими словами он вытянул перед собой бутыль с отваром. Винцеславу пришлось бы встать, чтобы забрать подарок, поэтому Еже поспешил взять бутыль и передать княжне. Руки его чуть задрожали, когда Винцеслава встретилась с ним глазами. Еже робко улыбнулся и поспешил вернуться к дальней стене, где было положено стоять слуге. Это отвар для волос. Мне научили его делать мастерицы из Деникиуса. Сами они темно-волосые и смуглы. Но они делают такой отвар для наложниц ханов. Они, как известно, держат у себя немало золотоволосых дев и нигде не умеют ухаживать за их волосами лучше, чем в вольных городах. Разговор о наложницах смутил Винцеславу, она растерялась, не зная, что ответить целителю, и только молвила: "Благодарю". А Джуземир уже следующими своими словами застал девушку в расплох. И увы, я вынужден просить у тебя помощи, потому что только в твоих силах спасти моего ученика. Винцеслава едва заметно вздрогнула и широко распахнула лазурные очи. Что с ним? Он умирает. К Винцеславе быстро вернулось самообладание. Она слушала с каменным лицом, но ежи внимательно наблюдавшей за ней всё время отметил, что в глазах княжны читалось беспокойство. Значит, слухи не врали, Милош и вправду добился расположения Венцеславы. Самой белой лебедушки, которая оказалась недоступной даже для принца Карла. Дочь советника сидела прямо, вытянувшись, как струна, и сцепив побелевшие пальцы. Как я могу помочь с этой бедой? Мне ничего не известно о проклятиях. Знающие люди подсказали, что есть способ спасти Милоша. Нужно достать лекарство, которое есть только у Фарадалов. Сджежемир говорил вкратцево, но бледные глаза старика лукаво блестели под кустистыми седыми бровями. Венцеслава молчало, ожидая, когда Сджежемир договорит. И ещё мудрые люди подсказали мне, что такое лекарство недавно привезли твоему жениху. Понимаю, кивнула девушка. Думаю, он не откажет своей невесте в подарке. Боюсь, к ней жена твой жених пожелает оставить его себе. Фарадолы редко расстаются со своими секретами, и даже для охотников в холодные горы большая удача узнать их тайны. А времени у Милоши осталось совсем мало. Чего ты хочешь от меня, с Джежемир? нетерпеливо перебила Винцеслава. чтобы ты сохранила тайну моего ученика и помогла сохранить его жизнь. Он долгое время делал то же для тебя. Светлые брови Винцеслава дрогнули. Хорошо, неожиданно сухо сказала она. Я понимаю тебя и обещаю сделать всё возможное. Королевский целитель усмехнулся в усы. Они скоро распрощались. Служанка счастна нарочито громко закрыла дверь за их спинами. и тогда Ежи не смог больше молчать. «Господица Венцеслава выходит за Идульфа Снежного?» «Ага». Целитель даже не посмотрел на него, быстро вышагивая по длинному коридору. «За ландмейстера охотников?» «Ты плохо слышишь?» — рассердился с Джажимир. «Иначе чего переспрашиваешь?» «Неужели она... она не смогла найти жениха лучше? Он же лайтуриц, чудовище! Его все боятся!» Вдруг с Жежемира остановился и схватил его за воротник. Ежес согнулся, замер от испуга, заглядывая в лицо господину. Держи язык за зубами, дурак. Здесь каждое твое слово слушают чьи-то уши. Для дочки советника Идульф мечта они жених. Он ландмейстер охотников в Вурдзении. Он второй по власти после короля. Лучше него для Винцеслава может быть только сам король или принц Карл. Ежи оглянулся, точно за закрытыми дверями мог разглядеть ответ на немой вопрос. Венцеслава могла выйти замуж за принца, но предпочла и Дульфа Снежного, охотника, того, кто убивал духов и людей, если им не повезло родиться чародеями.